Глава, 47 «А те, кто устроили мечети стяжательства, суеверия, разделяя верующих, будут клясться, мы желали только блага, о них Аллах свидетельствует, что они лжецы». Сура, 9 Их разговор прервало утреннее пение муэдзинов, а вслед за ним длинный рев медных труб. Сотни подготовленных людей на пробуждающихся улицах Громогласно славили восход новой звезды, прибытие святого пророка, щита истинной веры преподобного черного шейха Хайямкара. Вся бухара была поднята на ноги. Верные адепты в черных челмах, угрожая ножами и палками, методично сгоняли народ на главную дворцовую площадь. Возражения и оправдания не принимались. Городская стража бездействовала, стыдливо отводя глаза». В иной ситуации, возможно, вооруженным воинам потребовалось бы не более часа для того, чтобы за шиворот выбросить с хорошо охраняемых улиц весь религиозный сброд. Но приказа не было. Их командир исчез, сбросив стражников на произвол судьбы. И теперь никто не знал, что делать. Дворцовая охрана по указу визиря впустила в покой и мира мятежного шейха. Если кто из читателей искренне думает, что на Востоке радостно приветствовали любое разночтение Корана, и оголтелой толпой мчались за любым вышедшим из пустыни психованным дервишем, надсадно вопящим, как именно на него снизошло откровение Аллаха, то, поверьте, вовсе нет. Во-первых, Мухаммед четко обозначил себя последним пророком, то есть после него никого, никого, и любая мысль о новопришедшем посланнике Всевышнего уже по сути своей не просто греховна, но даже преступна. Любой мусульманин с детства впитывает с молоком матери одну из первых заповедей Корана «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его». Так как после этого истинному правоверному принять свежеиспеченного шейха, ревнителя нового ислама? Правильных ответов, увы, множество. «Хаджа, почему?» — снова и снова горячился я. «Бухара — исламский город в центре исламского мира, причем город, исторически живущий именно торговлей, а не войной». «Воистину ты прав, почтенющий. Но получается, что Хаям Кару была нужна не только покорность Бухары, не только ее деньги и торговые связи. Он наверняка хотел пополнить пушечным мясом свои ряды. Как я понимаю, в его так называемом войске было полно преданных фанатиков». Но явно не хватало профессиональных военных, людей, умеющих владеть саблей и луком, лучше, чем разбираться в разночтениях святых текстов и восхвалять каждый шаг черного шейха. — Воистину, уважаемый, ты словно читаешь по книге Сокрытого. Тогда почему? Почему все все знали, все все понимали, ничего не делали? где стихийно сформированные народные дружины, где праведные муллы, грозно вставшие на пути злодея, провоцирующего раскол исламского мира, где, в конце концов, народный бунт бессмысленный и беспощадный. Это неправильно, это несправедливо, так не должно было быть». «Воистину!» — еще раз кивнул Насреддин, помешивая половником шурпу, не отходя от плиты. «Все, что ты сказал правильно, твои мысли чисты, а слова полны глубокого смысла. Жаль, что тебя там не было. Возможно, эта история вершилась бы иначе. так, восток, дело тонкое». Ох да кто бы сомневался. Я демонстративно ушел с кухни приводить в порядок свои записи. Дамуло, как всегда, приспокойно продолжил кухарничать в одиночестве с неизменной улыбкой на лице и узбекскими песнями о караванах, верблюдах, песках, пустынях и прохладных оазисах глаз возлюбленной. Шурпа была готова уже через полчаса. За это время я как раз успел набело переписать рассказ о том, что тогда происходило на площади. Попробуйте и вы в цвете представить происходящее. Высокий дворец властителя Бухары заполнен сумрачными адептами черного шейха. Дворцовая стража уныло топчется на площади, занимаясь явно не своим делом, ограждая большой помост, покрытый коврами от напирающих толп народа. Раньше этим занимались воины шахмета. Теперь это работа легла на плечи растолстевших бородачей, привыкших лишь вышагивать на торжественных выходах и чинно стоять у дверей мира, стараясь, чтобы никто не услышал их храпа и не турнул в зашей с непыльной службы». За стражниками стояли дворцовые трубадуры и барабанщики, их специфическая музыка однообразно и нудно настраивала публику на серьезный лад. Все-таки, как ни верти, а дело сводилось как минимум к дворцовому перевороту, но как максимум к государственной смене религиозных воззрений и политического курса правящей партии. Такие события отнюдь не рядовое происшествие – А посему даже силой пригнанные люди, хоть и бухтели про себя тихие восточные проклятия, но уходить уже не хотели. — О, жители благородной Бухары! — громко возопил штатный глашатый, прикладывая ладонь ко рту на манер рупора. — Слушайте, слушайте, слушайте! Пока наш великий мир лежит в постели с приступом насморка! — его верный визирь будет говорить с его народом «Слушайте, слушайте, слушайте!» Ибо слова великого визиря никогда не звучат дважды. «Славьте же доброту визиря Шария Хай Сули-Сули! Благодарите за него Всевышнего! И само небо благословит вас, о жители благородной Бухары!» Вот примерно после такого рекламного вступления Второе лицо государства решилось наконец-то явить свою бледную и перепуганную физиономию народу. Его речь была, мягко говоря, не впечатляющей. «Хайямкар очень хороший. Он знает истину. Как-то вот так. Слушайте и повинуйтесь ему». «И что, типа все, что ли?» — резво спросил голубоглазый верзилов в платье простого кузнеца из передних рядов. Блестстоящие люди поддержали его согласным ропотом. — А я не знаю, — сразу сдал задним господин Шарьях. — Великий шейх сам вам все расскажет. Народ примолк. Нет, естественно, все уже не раз слышали об идеях и доктринах, выдвигаемых новоявленным пророком из пустыни. Но ведь всегда интересно послушать это от первого лица. Вдруг что новое скажет? Появившийся в окружении самых преданных адептов черный шейх ничего нового не сказал. По крайней мере, для Боленского. Рослый россиянин давно наслушался подобных речей от рвущихся к власти депутатов и финансируемых из-за рубежа религиозных деятелей. а жители благородной Бухары! Я пришел к вам, как приходит отец, в дом детей своих. Я несу вам свет истины». «Избавление и утешение!» Поднаторевший в искусстве ораторствование Хаэм Кар начал с высокой патетики, после чего логично перешел к огульным обвинениям. «Ибо мне стало известно, что вы погрязли в грехе, не чтите священный Коран!» водите торговлю с иноверцами, даете в своем городе пристанище и кровь не мусульманам, да падет гнев Аллаха на ваши неразумные головы, да покарает он изменников шариата, да не простит он слушавших, но не слышащих». А видя, какое впечатление производят его грозные слова, И памяты о правилах хорошего тона для гостей, намеренных стать хозяевами в чужом доме, закончил оптимистической нотой. «Но не бойтесь, ибо всемилостивый Аллах не спослал мне истину и повелел донести ее вам. Каждый, кто стоит сегодня на площади, будет спасен мною. Я лишь смиренный слуга нашего небесного правителя» избранным для обновления веры, очищения от скверны и указания пути сомневающимся. Свидетельствую, что все гури рая ждут того, кто последует за мной. — Насчет гури-то не загибай. Девственниц всегда на всех не хватает! — выкрикнул было бывший помощник прокурора Гори. Но его голос утонул в одушевленном реве верных приверженцев черного шейха. Коренные бухарцы, тоже навидавшиеся всякого, разумно помалкивали, но на фоне их молчания вопли адептов звучали, как голос самого народа. Специально подготовленные квакеры, рассыпавшиеся по разным углам площади, радостно загалдили. Как он сказал, правоверные, как просто и доходчиво, все нам объяснил. Я уверовал. Воистину, устами великого Хаям, кара вещает сам создатель миров. Возьми мою жизнь, черный шейх, и сделай меня щитом ислама. И мою жизнь возьми, и мою, и нашей жизни, правда же, мусульмане. А Боленский, порода своей деятельности, разбиравший в Москве дела сектантов и аферистов, вербующих новые души, Вынужденно признал, что методы гипнотического воздействия на публику практически не изменились. Не хватало лишь традиционного чуда, но вместо него новый пророк решил объявить первую показательную казнь ослушников шариата. Люди примолкли. Вопреки распространенному заблуждению, казнь людей в средние века не всегда являлась примитивным развлечением черни. Чаще это была целенаправленная акция запугивания. Причем неважно, приводилось ли в исполнение смерть осужденного по решению суда, по велению тирана, по законам войны или по воле метущейся в религиозном экстазе толпы. В любом случае убийство оставалось убийством, и за него потом было стыдно. Смерть человека всегда была осуждаема на Востоке, ибо Аллах запретил насильственно отнимать жизнь. Над трупами казненных не глумились, как в Европе, и даже стандартное выставление голов убитых врагов или преступников не вызывало у людей законной гордости деяниями своих правителей. Это была первая ошибкой Хаямкара. Ему следовало начать свое восхождение как-то полиберальнее, а уж потом закручивать гайки. «Видите, злодеев!» — махнул черным платком «Новый пророк». Лев стиснул зубы и сжал кулаки, еще раз пожалев, что в кармане нет пистолета, а самодельные гранаты его на факультете юриспруденции мастерить не научили. Из дворца под охраной адептов и слуг вывели двух связанных людей. Волшебную веревку, видимо, пришлось просто разрезать. Теперь руки Хаджи и Шахмета сковывали тяжелые цепи. Дамуло шел легкой походкой, гордо глядя в чистое небо, и немал не смущаясь происходящим. В конце концов, если верить письменным документам владык ханств, княжеств и эмиратов, его же столько раз казнили, что и не страшно. А вот старина Шахмет явно сдал. Высокородный глава городской стражи был отважным слугой закона, но вряд ли привык к тому, что и сам может попасть в разряд преступников и также понести незаслуженное наказание». Его лицо было мертвенно-бледным, ноги подгибались, спина ссутулилась, ему можно было смело накинуть лишних десять лет. Штатный палач потными руками вытолкал обоих на коврик крови.